издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Наталья Жильцова, Азалия Еремеева. Академия магического права. Брюнетка в осаде. Пролог. Его появление у счета было закономерным и обоснованным. Зов старшего судьи столичного региона. Александр Торн был слишком встревожен странным поведением Верховного и собирал всех сильных судей. Причин оказалось две. Себастьян Брок зачем-то убил ценного свидетеля и сразу после этого скрылся в Оландорских горах, прихватив с собой дочь Торна. Почему он это сделал? Объяснения никто найти не мог. Опасения, которые уже давно испытывали люди Торна по отношению к Броку, теперь передались и остальным, до этого момента нейтральным судьям. Однако порадоваться тому, что пропасть между Верховным и Судьями в очередной раз углубилась он не мог. Мешала злость, вызванная гибелью Сарсана. Расстраивала даже не потери союзника, а то, как бездарный кретин выдал себя. Теперь придётся затаиться более тщательно, и добывать информацию станет намного сложнее. А он и без того всегда был на виду. Впрочем, отчасти он с Арсаном понимал. Трудно удержаться, когда буквально в нескольких шагах от себя находится видящее. Это отродье справедливости почуяли тени и почти смогли добраться до неё, но не успели. На этот раз девчонка избежала смерти. Ненадолго. Теперь круг поисков сильно сузился. Он мрачно усмехнулся. Из рассказа Травеси, спасшего группу студентов Академии, следовало, что около щита находились всего три девчонки. Причем одну из них можно было смело отметать. Волчица клана Мерксов никак не могла быть видящей. А вот две другие вполне подходили на эту роль. И уж из двух-то выбрать истинную видящую всяко легче, нежели изо всех женщин республики. Конечно, ситуация осложнялась тем, что одна из них являлась дочерью Торна. И именно Кару Себастьян, по словам весьма рассерженного Нивергота, унес порталом в Оландорские горы. «Неужели мы опоздали?» И видящая надежно спрятана. Мелькнула в голове неприятная мысль. «Повелитель за такое не похвалит». При воспоминании о том, как на его глазах бесславно закончилось существование сильнейшей сущности, посмевшей разочаровать своего хозяина, тело сковал мгновенный ужас. Но в следующую секунду трезвый расчёт взял верх над паникой. «Повелителя ничто не остановит. Выход обязательно найдётся». Взглянув на озабоченное выражение лица старшего судьи столичного региона, он с предвкушением улыбнулся. «Александр Торн, сорвавший не один замысел сторонников повелителя, заплатит сполна, когда получит известие о гибели своей единственной дочери. Хотя...» Он нахмурился. «Была во всём этом одна странность». Почему Торн, имеющий, казалось бы, практически неограниченные ресурсы, не прячет и не охраняет дочь? Он ведь не может не знать, что ее дар проснулся. И тем не менее, девчонка свободно ходит в одиночку, без защиты, словно не чувствует никакой опасности. Так может быть, речь идет вовсе не о ней? Тем более в роду Торнов никогда не было видящих. Все две тысячи лет, в течение которых велись семейные хроники, из этого рода выходили только судьи. Весьма сильные, конечно, но без малейшего намёка на способности видящих. Он огляделся по сторонам, отмечая прибытие следователей. Людей, конечно, ибо оборотням запрещалось нести службу у счета. А люди не так быстры и не обладают столь острым нюхом так что на обход местности им потребуется несколько часов. Значит, пока все увлечены обсуждением поступка Себастьяна Брока, можно тоже осмотреть место происшествия. На всякий случай. Шаг за шагом он потихоньку начал отходить от разгоряченных спорами судей. Каменистая сухая земля шуршала под ногами. Наблюдая за небольшой группой следователей, направляющихся к кладбищу, он двигался в противоположную сторону туда, где людишки ещё не успели побывать, и был вознаграждён. Неподалёку на клочке перекопанной зловонной почвы лежал ярко-красный вязаный шарф, сжимаемый остатками полузгнившей руки. Отбросив жёлто-коричневые кости, он активировал маскировочное заклинание и быстро подобрал шарф, и тут же едва не зашипел от мгновенно нагревшегося на груди чёрного кристалла. Энергия хаоса ощутила отголоски силы видящей. Девчонка использовала свои способности, когда на нее была надета эта вещь. Скомкав ценную находку, он поспешно затолкал ее в карман мантии и выхватил сферу Нангата. Необходимо было как можно быстрее доставить шарф повелителю, пока след с материи окончательно не рассеялся. Активированный портал перенес его в сектор щита, который недавно покинула дежурная группа а значит, путь был свободен. Шаг, другой, третий. Привычный зов, и вот он уже на знакомой площадке, по которой в нетерпении вышагивал повелитель в сопровождении Даршантия. «Видящая была у счета Тени почуяли», — ликовал хаос. «Да я и сам ощущаю отголоски её силы. Активная, сильная видящая, впервые за сотни лет». «Повелитель, это я обнаружил на месте происшествия». Он протянул найденный шарф. Ваш кристалл отреагировал на вещь. «Как интересно!» Хаус поднял шарф к Аскалиному лицу и принюхался. М, м м остаточная магия видящих. Хорошая девочка преподнесла мне такой подарок» остается только узнать кому именно принадлежал тени уловили образы девушек у Прошли прошелестел даршанте тени говорят что видели блондинку небольшое разочарование хаос клыкасто усмехнулся я всегда больше брюнеткам симпатизировал но ради такого случая так и быть соглашусь и на блондинку Повелители Даршан Тиарас смеялись сухим лающим смехом, от которого он невольно поёжился. Однако выводы всё же сделал. Значит, видящая не девчонка Торна, а Верховный решил отвести от настоящей цели в подозрения. Да и поведение Травеси тоже становится понятным. Ведь, по словам одного из судей, присутствовавших при нападении Сарсана, Нивергат кинулся защищать не Кару Торн, а её подружек. А ещё, похоже, появилось и объяснение, почему при внушительном магическом резерве дочь Торна оказалась на факультете защиты. Конечно, чтобы находиться рядом с истинной видящей, отвлекать от неё внимание, переключая его на себя. Что ж, Александров и впрямь расчётлив, признал он. Даже свою дочь ради такого дела не побоялся подставить. «Итак, блондинок по воспоминаниям теней было двое». Отсмеявшись тем временем, произнёс повелитель. «Что скажешь, друг мой?» «Одна из них оборотень», — тут же отозвался он. «Прекрасно, прекрасно. Значит, имя нашей сладкой видящей тебе уже известно». «Да, повелитель. Её зовут Лилиан Лоуд», — с поклоном ответил он. «Девчонка учится в Академии магического права». Сейчас её с друзьями доставили в следственное управление столичного региона, где заправляет глава Неверготов. Андре Травеси пытается защитить девчонку. Похвально. Хаос скривился. на бесполезно. Прикажете убрать? Прошелестел Даршан Те. Ни в коем случае. Голос повелителя внезапно стал резким. «У меня есть на неё планы!» «Хартхан!» Громовой зов разлетелся по окрестностям, всколыхнув их, как упавший камень, разбивает зеркало спокойного водоёма. Через несколько мгновений на площадке появилась высокая фигура, закутанная в широкий балахон с низко надвинутым капюшоном. А едва капюшон был откинут, взором присутствующих предстала оскаленная морда оборотня застывшего в частичной трансформации. Он вздрогнул и с трудом удержался от того, чтобы не отпрянуть. Но хищникам нельзя показывать страх, тем более тем, кто страх и боль употреблял вместо еды. «Человек!» — сквозь огромные клыки прошипел Хартхан, не в силах оторвать от живой плоти горящего пламенем безумия и голода взгляда. «Нельзя!» — коротко отрезал хаос, и протянул Хартхану красный шарф. «Займись лучше этим. Девчонка, Лилиан Лоуд, блондинка. Сейчас находится в управлении главы Неверготов. Достать! Немедленно!» «Уничтожить!» Хартхан предвкушающе оскалился. «Нет!» В голосе хаоса зазвенела сталь. «Доставить ко мне! Да обращаться так, словно она хрустальная!» Упадёт хоть один волос с головы видящий, ответишь лично. Выполняй все сущности в твоём распоряжении. Хартхан склонился в поклоне, а затем исчез в их репортала. Не сдержавшись, он глубоко вздохнул от облегчения. Слишком уж давящей была аура Хаосита-оборотня. «Тебе тоже пора, друг мой», — более миролюбивым голосом произнёс повелитель. «Ты славно послужил, я этого не забуду». Взмах когтистой руки и через секунду чернильно-черное облако портала унесло мужчину в судейской мантии и прочь. Оставшийся на плато Даршанте недоуменно посмотрел на повелителя. «Доставить видящую живой и невредимой? Не проще ли убить на месте?» «Не проще. Она мне нужна», — коротко ответил тот. «Но для чего?» Хаос наградил своего ближайшего сподвижника таким взглядом, от которого у тысячелетнего монстра похолодело давно не бившееся сердце. «Простите, повелитель», — прошелестел Даршан Те, склоняясь в поклоне. «Не порть мне настроение чрезмерным любопытством», — с раздражением произнес Хаос. «У нас сегодня такой удачный день. Решена главная проблема. «Да и новый союзник появился как нельзя кстати. С его помощью наконец-то удастся подобраться к главному врагу. всего ты и требуется выполнить маленькую просьбу и устранить помеху, а затем мы получим неограниченный доступ к информации о жизни и передвижениях того, чье существование уже давно нарушает все мои планы. Выслушаю нашего нового друга» и узнай, кто именно мешает ему. Как выяснишь, сообщи, я сам займусь этим делом. Давно я что-то не навещал мир за щитом». Даршан Тио уверенно кашлянул. «Но носитель...» «Использую временного», — отмахнулся повелитель. «Я не трус. Чтобы безвылазно сидеть в этой тюрьме...» Дрожат от страха при упоминании Верховного. «А теперь оставь меня!» Проводив взглядом исчезнувшего в портале Даршанте, Те, Хаос с жуткой оскаленной улыбкой посмотрел на огромную багровую луну. «Не правда ли я замечательно придумал, моя дорогая справедливость?» промурлыкал он. «Ты должна быть довольна!» «Ведь теперь никто не уничтожит твои самые лучшие творения. Да-да, видящие послужат моему великому делу. Жалею лишь о том, что не смогу вживую насладиться твоей болью и отчаянием, когда ты увидишь, что я сделаю с таким полезным даром. Жди. Осталось совсем недолго». Тик-так, время пошло.